Глава 7. Свен остановился и, обернувшись грустью, посмотрел на высевшиеся над травой здания тюрьмы. Всего полтора года назад он, как и многие другие преступники, вышел из ее стен по всеобщей амнистии и, покуражившись доволь поломав все, что можно, ринулся к ближайшему мегаполису. Бывшие их охранники рассказали будущим мародерам про виртуал, который стал причиной их освобождения. Но не виртуал манил Свена. В Северном было кое-что другое, к чему Свен стремился. Он знал, что на границе мегаполиса его не встретят фанфарами, но никак не ожидал, что он, в прошлом довольно неплохой айтишник, не сможет совладать с каким-то роботом-охранником. Там его и нашел, раненого артист, и объяснил ему, что во все четыре мегаполиса им, бывшим преступникам, теперь путь заказа. Конечно, Свен не мог сказать, что он скучает по тюрьме, и что именно там он провел свои лучшие годы. Не поэтому он грустил. Тюрьма была последним напоминанием о его прошлой жизни, до Виртуала. И стоя сейчас здесь... Напротив здания, в котором скрылся, попрощавшись, Марк, Свен как никогда ранее начал понимать артиста с его привязанностью что к старику из деревни или к тому же Марку, наивному созданию из мегаполиса, который неизвестно как, но смог сохранить тот прежний мир, совершенно отлично от того, что был сейчас вокруг других людей, неважно, лостов, ремайнов, метропов или мародеров, и всеми силами старался оградить его от внешних посягательств. А они обязательно будут. Гербарий и буры были лишь первым звоночком. Скоро очень многие поймут, что старая тюрьма, чье здание стояло примерно посередине между четырьмя мегаполисами, очень удобно как убежище или перевалочная база. И столкнувшись с тем, что она обитаема, не будут церемониться. Лучше всего, конечно, Марку с стальными. Простушка Элис и Дональд за серьезным мальчиком Патриком. Покинуть их кажущееся таким надежным убежище. Но они этого не сделают. Даже если их будет умолять не сам Свен, а артист или кто-либо другой, Кому они питают хоть мало мальское уважение они не уйдут. И в первую очередь из-за глупой привязанности к этому месту. Свен мог ошибаться, но для Марка старая тюрьма стала не просто убежищем, местом, где он мог отдохнуть после очередной вылазки в какую-либо опустевшую деревню, а домом. Совсем недавно она была недолго домом и для Свена. Именно здесь он узнал, что такое спокойствие. До тюрьмы он всегда спешил, хотел получить все и сразу. Да и сейчас старые привычки порой давали о себе знать. Хотя без грубости, резкости и часто дикой ненависти ко всем в кругу мародеров было не выжить. А Свен? Свен, уже выйдя из тюрьмы, больше всего мечтал о покое, о бесчисленных дорогах среди полей и лесов. Частых кровавых стычках и смерти, что постоянно шла теперь с ним рука об руку. Внезапный порыв ветра, затхлый, какой-то гнилой запах и шелест листьев прервал его размышление Свен вскинул голову, в полуметре от него завис, тяжело маша крыльями ворон. Он злобно каркнул прямо в лицо Свену и начал стремительно подниматься в небо, а под ногами у Свена кто-то злобно заверещал. Даже не взглянув вниз, Свен засмеялся, и не посмотрев себе под ноги, он знал, что там сидит рожевато-серый суслик. Здесь, в бескрайнем море высокой травы, окружавшем старую тюрьму, их было очень много. Да и воронов, которые хоть и были, а хоть и допадали, но с удовольствием и азартом охотились на довольно вкусного грызуна, которым не брезговали иногда и преступники. Свен наклонился, а потом вовсе присел на корточки, чтобы получше разглядеть отбежавшего, стоило человеку шевельнуться зверька. Тот неожиданно оказался не из и что-то заверещал, глядя, как показалось Свену, прямо ему в глаза. Видно, человек не был для него кем-то страшным по сравнению с тем же вороном, все еще кружившим в небе над Свеном. Поднявшись на ноги, Свен ухмыльнулся и, бросив еще раз взгляд на тюрьму, пошел туда, откуда они с Марком несколько минут назад сюда пришли. У него оставалось одно неоконченное дело. Только из-за него он оказался здесь. По сути, Марк ему был не нужен. Лишь случай их свел вместе в этом месте и в это время. А также привел сюда того, кто был крайне необходим Свену. Хотя Свен, мало верящий в свою удачу, а тем более в судьбу, даже не думал, что такое могло произойти. Остановившись рядом с тем самым местом, где недавно лежал, дергаясь в тисках кошмара Марк, Свен присел и аккуратным движением руки попытался поднять придавленную траву. Когда это ему не удалось, он не огорчился и, встав, прошел несколько шагов назад. Там он наклонился и впервые за все это время улыбка сползла с его лица, сменившись на отвратительную гримасу. Он не хотел, чтобы Марк узнал, что Гербарий, которого сван якобы зарезал и закопал при попытке убить Марка, на самом деле был жив. Гербарий все время беседы между Марком и Трухлявым пролежал в нескольких метрах от них, спрятанная от любого случайного взора высокой травой и связанной по рукам и ногам. «Будь все по-другому!» Свен, не задумываясь, убил бы Олика Гербария. Слишком паскудным мразью он был. Гербарий выжил в тюрьме только потому, что сразу прописался у Бурова, или, как его иногда называли из-за его изысканных манер, Лорда. Тогда Лорд был хозяином Южной тюрьмы. Именно там, где-то высоко в горах, держали всех насильников и маньяков Ойкумены. Лорд не был ни насильником, ни убийцей. По крайней мере, доказательств тому не нашли. Но все же он каждый свой срок отбывал именно в Южном. Почему, неизвестно. никто особо не интересовался. Как среди преступников, так и их охранявших. Главное, он соблюдал соглашение о порядке и дисциплине, добиваясь их среди своих порой довольно жестокими методами, на которые власти южной тюрьмы закрывали глаза. Конечно, немногие насильники, педофилы и серийные маньяки добирались до ворот южной. Всякое случалось пути, и попытки побега, и сорвавшийся в ущелье грузовик, но официальным бумагам здесь никто не верил. Все прекрасно знали, что случилось с теми, кто так и не доехал до Южной. олег Гербарий, однако, смог добраться туда. Благодаря Бурому именно его слово не позволило конвою пристрелить известного насильника и сбросить его тело в какое-нибудь ущелье, а доставить до места, где Гербарий практически сразу же стал правой рукой Бурова. После амнистии Гербарий и Буры, сколотив банду, долгое время терроризировали небольшой участок земли на границе между западным мегаполисом и южным. собирая дань с ремайнов и небольших групп мародеров, проходящих мимо. И лишь недавно им не повезло. Банда столкнулась с бригадой артиста, шедшего на юг, и, потеряв в ожесточенной схватке всех своих, Бурый и Гербарий решили отлежаться где-нибудь в укромном месте. Как назло, для своего убежища они выбрали заброшенное здание центральной тюрьмы, где они столкнулись с Марком. Гербарий остался один, ему подарили жизнь, но ему очень хотелось отомстить. Несколько дней он бродил вокруг тюрьмы, пока удача ему, наконец, не улыбнулась. Марк вышел из тюрьмы и свалился в беспамятстве в поле неподалеку. Другого шанса для Олика Гербария могло и не быть. Но все, что он успел сделать, это вынуть нож и нагнуться над лежавшим без сознания Марком. А дальше один удар решил все дело. Жаль, но Трухлявому пока был очень нужен живой Гербарий. Ведь он был одним из посвященных в тайну, которую не терпелось узнать Трухлявому. Свен аккуратно вынул кляп изо рта Гербария и, брезгливо морщись, полил ему на лицо водой из фляжки. Не прошло и минуты, как веки Олика затрепетали, и он мучительно медленно открыл глаза. «Сука!» — хриплым шепотом сказал Олик, уставившись на Свена. «Ты что творишь, урод?» «Фу, как некультурно!» — усмехнулся Свен. «Разве твой прошлый хозяин не научил тебя манерам?» «Да пошел ты!» «Слушай, Гербарий, не будь банальным, а? Мне от тебя кое-что нужно, и ты знаешь, что именно. Хочешь мегаполис, да?» — вкратчиво проговорил Гербарий. «Отпустишь меня, и я тебе все скажу». Достойное предложение, задумался Свен. Ладно, говори. Чтобы попасть в Северный, тебе нужно сначала найти дерево одно. Что за херня, Гербарий? Говори толком, воскликнул Свен. А я что делаю? Пожал плечами Гербарий. Найди в роще на границе мегаполиса старое лысое дерево. Там будет подсказка, что делать дальше. Ты хоть знаешь, сколько леса рядом с Северным? Ты мне предлагаешь его весь прочесать? Ну если ты такой недалекий, но на твоем месте я бы начал с границы у удаленной директории. Там роща всего одна, не ошибешься. Тьфу ты, сплюнул Свен. Дальше. Я уже все сказал. Роща, дерево. Там подсказка. Больше ничего не знаю. Не очень много, задумчиво произнес Свен, вытащив револьвер из-за пазухи и покрутив его в руке Слушай, это все, что я знаю. Больше я не могу сказать. И в полях есть уши, зачастил Гербарий, со страхом смотря на револьвер. Тот был очень хорошо известен среди мародеров, хотя трухляво использовала редко. Берег патроны. «Что ж», – медленно произнес Свен, не глядя на Гербарий аккуратно убирая револьвер за пазуху. «Думаю, ты действительно сказал мне все, что мог». «Значит, отпустишь меня?» «Да», – сверкнул нож, Гербарий охнул, и Свен мягко улыбнулся своим мыслям, поднимаясь земли. «Я тебя отпускаю». Оставив в траве уже мертвого Олика Гербария, воронью на поживу, Свен уверенно двинулся на северо-восток. Ему предстоял длинный переход до границы северного мегаполиса. В отличие от Марка или артиста, которые могли сутками идти, не выказывая ни малейшей усталости, Трухлявый шел медленно, часто отдыхая. Виной тому было не только переломанное в первые же дни в тюрьме тело, но и одна единственная мысль, что преследовала Свена с того момента, как он задумал этот вояж. Он очень боялся, что он уже давно опоздал, и даже где-то в глубине души надеялся, что Гербарий его обманул. И сейчас у него было очень много времени на раздумье Не зря ли он в очередной раз покинул бригаду артиста и в одиночку пропирается в северный мегаполис? Так ли ему нужно в этот проклятый мегаполис? Туда, где так называемая «свобода» полностью победила плоть и разрушила тот самый мир, за знание правды о котором Свен заплатил огромную цену. Что если свену вновь придется отстегивать по чужим счетам? Он не хотел этого, только не сейчас, но в то же время жаждал выяснить кое-что такое, о чем не желал порой и думать. Семья В Северном у Свена остался брат, Вагни, глупый мальчишка, который мог повестись на сказку о виртуале, как и многие другие до него и после. Именно из-за него Свен так стремился в мегаполис, ведь он обещал матери присматривать за ним и теперь боялся, что не смог сдержать слово. До войны они с мамой и Вагни жили в Восточном, они переехали оттуда после того, как отец Свена, потомственный военный, внезапно не поддержал переворот и встал на сторону бывшей власти. Его расстреляли, а семью выгнали из Восточного. Они нашли приют в Северном, а спустя всего несколько недель не успели они толком обосноваться, война пришла в их новый дом. Армия Восточного осадила Северный мегаполис и забрала у шестилетнего Свена и годовалого вагне самое дорогое – маму. Она ушла из жизни тихо, без боли, а на следующий день закончилась блокада. Свен остался старшим, было страшно, было тяжело, но в той неразберихе, что творилось вокруг, никто не обратил внимания на то, что двое детей остались совершенно одни. Лишь спустя год после войны к ним домой пришли из центра ребенка и определили Свена с Вагни в разные интернаты. Только спустя 12 лет братья вновь встретились, и Свен, прорвавшись сквозь судебные тяжбы, смог оформить опекунство над своим младшим братом. К тому времени Свен уже был известен в узких кругах как один из лучших айтишников Нелли и заработал тестированием всевозможных изобретений, что приносили в бюро патентов. Свен сделал все, чтобы Вагни смог вернуться к нормальной жизни. Ему меньше повезло, чем Свену. Все эти годы в интернате он был для таких же, как он, детей козлом отпущения. И стал замкнутым, дерганным, люто ненавидящим как людей, так и саму жизнь. Огромных усилий для Свена стоило вернуть в Агния интерес к жизни. И когда это наконец случилось, все опять пошло наперекосяк. Свену предложили большой контракт, и он одним из первых узнал о создании виртуала и о возможностях, что он предоставлял. А также догадался, что все это значит. за что и был посажен в тюрьму, где его по заказу измордовали сначала охранники, а после них заключенные. Тогда-то он и стал трухлявым человеком, что был собран по кусочкам тюремными лекарями и в любой момент мог, как говорили между собой заключенные, рассыпаться. Жизнь вновь сыграла над Свеном злую шутку, и он сломался. Довольно тихий, внешне спокойный парень вдруг взорвался и изменился в одночасье. Он всегда был раздражителен и конфликтен, но умело скрывал это в себе, понимая, что этим он никому ничего не докажет в тюрьме. Но теперь это его больше не сдерживало. Один за другим, те, которым его заказали с большой земли, умерли. Никто не мог доказать, что это сделал трухлявый, хотя все знали об этом, он убивал, с наслаждением и безумной улыбкой, что все чаще и чаще коверкало его лицо, не только во время того, как он лишал кого-то жизни, но и в любое другое. В камере, в столовой, в тюремной библиотеке или в спортивном зале, Эта ухмылка пугала всех вокруг, кроме него. Свен добился своего, его оставили в покое, и в то же время было объявлено всеобщая амнистия. Он вышел из тюрьмы и устремился к мегаполису, только ради Вагни. А после артист его бригада Свен даже немного привязался к этой довольно разношерстной и странной компании мародеров. Он, как и артист, знал секрет деда, но молчал об этом. Ему слишком дорогой ценой досталось знание о том, что не всякая информация должна быть кем-то услышана. поэтому отчасти был ценен для артиста. Ему прощались внезапные уходы из бригады, когда он вновь и вновь в одиночку атаковал рубежи северного мегаполиса, пытаясь найти лазейку в него, но не мог никак туда попасть. И лишь однажды Тача улыбнулась ему. Он уже уходил от границы охраняемого роботами периметра, когда увидел, как Олик Гербарий спокойно проходил мимо одного из них, словно его и не было. Свен ринулся за ним, но был встречен стрельбой. В тот день он еще долго бродил у периметра, то и дело нарываясь на пули и чудом избегая их. Но так и не дождался Гербария или кого-нибудь другого, что смог бы пройти тем же путем и показать его ему. С того момента главной целью для Свена стало найти Олика Гербария и узнать, выбить из него информацию о том, как попасть беспрепятственно в северный мегаполис. Именно для этого он уговорил артиста напасть на банду Бурова и уничтожить ее. Поводов для этого было много, и артист быстро согласился. хоть и не любил бессмысленного кровопролития. А Свен намеревался под шумок взять в плен Гербария и допросить, но тот ушел вместе с Буром. Догадаться, куда они могли пойти, было несложно, и Трухлявый вновь покинул бригаду артиста. Погрузившись в раздумье и воспоминания, Свен не сразу обратил внимание, что уже пересек казавшиеся бескрайним поля и идет по лесу. Для него практически калеке казалось довольно необычным, что он несколько часов смог совершить переход, который ранее ему давался намного сложнее. Но в этот раз все было иначе. Но все же он был вынужден сделать остановку, чтобы определить, где именно находится. С трудом сориентировавшись, Свен внезапно свернул на запад, хотя все это время шел на северо-восток. Если он правильно помнил, там, куда он теперь шел, где-то в глубине леса, был один из основных схронов артиста, и сегодня трухляво решил ему воспользоваться. Пусть артист будет недоволен, когда и если об этом узнает, но Свену крайне необходимо было как можно скорее очиститься у границ северного. Слишком долго он медлил. Возможно, Вагни уже давно был мертв, погрузившись в очаровавший разум мира виртуала и оставшись там навеки. Хотя Свен не хотел об этом даже думать. Перед самым арестом он смог немного рассказать своему младшему брату о том, какую ловушку на самом деле представляет из себя виртуал. Но в глубине души Свен подозревал, что Вагни все-таки поддался искушению. Слишком слабым, забитым он был. Реальный мир был не для него, не для воспитанника одного из самых ужасных интернатов Нелли. Для детей из других интернатов перевод в ртутный, а именно там вырос Вагни, был страшнее смерти. Сколько легенд, зачастую бывших сплошной выдумкой, но от этого не становящихся менее ужасными и правдивыми, рассказывали о нем, а Свен, в отличие от своих сверстников, мечтал попасть туда только ради Вагни. Спустя час после того, как он свернул на запад, Свена все чаще и чаще стали попадаться метки, которые оставляли мародеры из бригады артиста, когда делали этот схрон. Вот здесь или Моби, или Дик. А может и оба разом выложили крест на земле из камня, не особо озаботившись тем, что в этом лесу таких камней больше нигде не встретишь. Здесь, видимо, рыжий решил оставить на вечную память свой автопортрет. Во всяком случае, кривая рожица, вырезана на стволе березы, как считал Свен, была вылитой он. Побег, не мудрствуя лукаво, пристегнул ржавый ободок наручников к ветке сосны. А тут оставил след и сам Свен. Несколько гаек, лежавших среди мха, смотрелись чуждо. Но тогда ничего лучше Свен придумать не смог. Да особо не старался. Он знал, что на их схрон кто-либо набредет только при большой удаче. Мало кто из мародеров заходил в лес. Их они не интересовали. Мародерам были нужна еда, оружие и крыша над головой. Среди царства деревьев и мха этого не было. От последней метки, которую оставил сам артист, до схрона было совсем недалеко. Но и тут мародеры слегка заморочились. Даже зная, где именно находится схрон, не каждый из бригады артиста мог его найти. Для любого постороннего здесь, где стоял сейчас Свен, Был лишь небольшой холм и больше ничего. Мало кто сообразил бы, что холм этот и есть схрон. Даже Свен, хоть и знал, куда смотреть, немного растерялся, прежде чем вспомнить и найти вход. водя в схрон, Свен зажег керосиновую лампу, висевшую у входа, и огляделся по сторонам. На самом деле, схрон был неким подобием гаража. Посредине этого импровизированного гаража стоял легковой автомобиль, который примерно год назад артист и бригада нашли в одном из заброшенных деревень. Они отогнали его сюда, порой неся чуть ли не на руках, и сделали для него из небольшого схрона с оружием довольно вместительный багаж. Справа и слева от автомобиля высились полки, на которых лежали различные автомобильные детали в с патронами и инструментами, а позади его темнела стойка с оружием – ружьями, винтовками, обрезами и одним-единственным автоматом. Свенс норовисто проверил масло, подлил в топливный бак бензина из канистры, что стояла у автомобиля, и, открыв переднюю дверцу, дернул рычаг зажигания. Мотор – который перебрал до зимы сам Свен, работал как часы некоторое время поразмыслив свен закинул пару канистр с бензинном багажник сзади и сев за руль вновь завел двигатель и в тот же момент понял что забыл открыть ворота гаража с хрону пришлось вылезать из автомобиля открывать ворота а после того как автомобиль выехал на полянку перед схроном, закрыть их петляя между деревьями автомобиль с Свеном за рулем тронулся в путь теперь у него появилась возможность достичь границ северного намного быстрее чем если бы он шел пешком, лишь бы это было не зря.